«Орфей» в бешенстве. Все слова, написанные одними и теми же чернилами, «флё» — цветок, и «пё» — страх, почти не отличаются друг от друга. И я могу написать «санг» — кровь, по всей странице, снизу доверху. На ней не появится пятен, а у меня — ран. Филипп Жакате, Парле. Элианор лежала на надувном матрасе и смотрела в потолок. Она снова поссорилась с Арфеем, хотя знала, что в наказание ее запрут в подвале. Как в детстве, правда, Элианор? Горько спрашивала она себя. Отец также наказывал тебя, застав с книгой, которая по его мнению была тебе не по возрасту. Да, за это тебя рано укладывали спать, иногда даже в пять часов вечера. Особенно тяжело это было летом, когда в саду пели птицы. а под окном носилась сестренка, сестренка, совершенно не интересовавшаяся книгами, зато обожавшая на я бедничить на Элеанор за то, что та с ней не играет, а опять уткнулась в запрещенную отцом книгу. Элеанор, не ссорься с Орфеем. Дариус без конца утвердил ей это, но напрасно. Она просто не может сдержаться. «Да и как тут сдержишься, когда мерзкий пес обслюнявил некоторые из ценнейших ее книг, потому что его хозяину лень было поставить их обратно на полку?» Впрочем, с недавнего времени он не брал больше с полок ни одной книги, что немного утешало Элеонор. «Он читает сейчас только чернильное сердце», — шепнул ей Дариус, когда они мыли посуду на кухне. «Посудомоечная машина сломалась». Как будто мало того, что она должна изображать кухарку в собственном доме, теперь еще руки у нее опухали от мытья посуды. Похоже, он выискивает там слова, чтобы составить из них что-то новое. Он их выписывает и пишет и пишет. Корзинка для бумаги уже полна черновиками. Он пробует и так, и сяк. Потом читает вслух, и когда ничего не происходит, тогда что? Ничего. Уклончиво ответил Дариус, старательно отскребая сковородку, но Элеонор знала, что ничего его бы так не смутило. «Что тогда?» — повторила она. У Дариуса покраснели уши от волнения, но все же он рассказал. «Тогда Арфей кидал об стену ее книги, ее чудесные книги. В ярости он швырял их на пол, а одну даже выбросил в окно, и все это лишь потому, что ему не удавалось то, что удалось Мэгги». Чернильное сердце не впускало его в себя, как он не молил, не ворковал своим бархатным голосом снова и снова, читая фразы, сквозь которые хотел проскользнуть. И, конечно, Элеонор бросилась на его крик, чтобы спасти своих печатных детей. Нет, кричал Арфей так громко, что слышно было в кухне. Нет, нет и нет. Да впусти же меня, проклятая книжка! Это я отправил назад Сожерука. Пойми это наконец, чтобы ты была без него. Я вернул тебе Мартолу и Басту. Разве не заслужил я за это вознаграждения? Верзилы не было перед дверью библиотеки, так что удержать Элианор было некому. Он, наверное, опять бродил по дому в поисках чего бы украсть, а то, что самое ценное в этом доме книги, он бы и за сто лет не додумался. Позже Элеонор не могла вспомнить, какими словами обозвала она тогда Орфея. Она помнила только, какую книгу он держал в руке. Прекрасное издание стихов Уильяма Блейка. И, несмотря на ее отчаянную брань, Блейк полетел в окно, а саму ее подхватил Верзила и оттащил в подпол. «Ах, Мэгги!» — думала Элеонор. Лежа на надувном матрасе и рассматривая облупившуюся штукатурку на потолке, но почему ты не взяла меня с собой, или хотя бы не спросила?